Неуправляемый гнев вспыхнул в Зеркнифе после этих слов. Он желал прикричать «это не то, что я хочу услышать», но удержал язык за зубами, потому что еще в юности пообещал себе не произносить подобного. Зеркниф рос среди дворян и научился держать язык за зубами, поэтому он набрал воздух в грудь и вместе с ним выдохнул весь свой гнев и горечь, охватившую его сердце. «Я повторяю еще раз. Флюдер Парадин предал нас. Исходя из этого, какой урон получит Империя?» Его подчиненные переглянулись, а затем, несколькими секундами позднее, помощник Флюдера заговорил. «Трудно представить. Уровень потерь, на первый взгляд, неисчислим. С мастером на нашей стороне мы можем пребывать в уверенности, в возможности призойти любую страну» мы располагали возможностью избегать мелочную политику других государств до сих пор именно благодаря ему. Он посмотрел на писца в поиске одобрения. Писец побледнел и кивнул. Если он обнаружит, что разоблачен, и если мы его арестуем, то он способен решиться на более открытые шаги. Разве служба разведки создана не для таких случаев? Хотя он сам ее курировал, и зная все их приемы, «Может обратить ее против нас?» «Как скажете, Ваше Величество?» «Мастер, правда...» «Вероятность очень высока», — Зеркнив прервал речь прислужника. «Но в таком случае нам предстоит большой объем работы. Сперва нужно выбрать замену Флюдору. Есть на примете подходящие кандидаты?» Огонь желаний вспыхнул в глазах прислужника при этих словах. А Зеркнив, не выказав эмоций, улыбнулся в душе. Для преемника место Флюдора, мастера императорского двора, было лакомым кусочком, ведь это место давало право управлять и распоряжаться всеми заклинателями империи. Поскольку это место всегда было занято великим героем, никто не мог претендовать на него, если у кого-то и были амбиции, но его противник был слишком силен, чтобы одолеть его даже нечестивыми способами. И сейчас эта доселе недостижимая должность была предложена ему. Жадность – это хорошо. Желания двигают прогресс. Я одобряю такого рода желания. Однако мне, вероятно, следует спросить на всякий случай. Однако надо иметь в виду, что мастер императорского двора может быть призван на бой с этим монстром. Пламя амбиций потухло в тот же момент. Он даже не мог заставить себя заволноваться. Место, которое он жаждал – Стало в одними миг местом которые он хотел бы избежать больше всего на свете. У него будет больше шансов выжить, прыгнув с километровой скалы на острые скалы, торчащие из воды, чем в магическом бою против Айнс Олгона. Нет, для него лучше умереть прямо здесь. У помощника, обдумывающего эту перспективу, изменился взгляд. Он стал похож на взгляд испуганной мыши, зажатой в угол к хищникам. Надежды в сердце Зеркнифа умерли. Он точно мог сказать, что у этого человека не хватило смелости взять на себя проблемы с Айнс Олгоном. Впрочем, он и не надеялся на это. «Да, в таком случае я знаю некоторых людей, которые могут использовать магию четвертого уровня. Может выбрать кого-нибудь из них? Конечно, я тоже знаю некоторые заклинания этого уровня, но я не очень искусен в их использовании». «Разве ты не самый опытный из прислужников?» «Нет, вовсе нет. Есть намного более искусные заклинатели, чем я. Когда мы вернемся, я немедленно предоставлю вам их имена». Было очевидно, что этот человек хотел отдать все, чтобы не его попросили бороться с Айнс Олгоном. Впрочем, Зиркнифу нужен был кто-то, кто не потерял бы свой боевой дух, даже выйдя против такого чудовища. «Это может не сработать, «Наивно было полагать, что, зная о силе Айнс кто-нибудь наберется смелости выступить против него. Значит, мне нужно поручить это тому, кто еще не встречался с этим существом. Возможно, такой человек, неосведомленный и движимый своими желаниями, будет бороться до последнего вздоха». Зеркнив на руки, пришли плохие карты. «Но приходилось играть ими». «Ясно. Ладно, соберите информацию о них и затем проведите опрос». После этого нам понадобятся разведчики, готовые следить за гробницей. Тем временем нам все еще нужно помогать Айнс Олгону. На некоторое время мы должны стать послушными собачками, чтобы построить хорошие отношения с ним. Понятно. Послушные собачки. Никто не возражал против этой фразы. Увидевшее великую гробницу Назарика, они не могли возразить. Тогда, ваше величество, как долго мы будем ему прислуживать? «Ваши дети будут кататься по полу по его приказу? Ваши внуки?» Зеркнив огляделся вокруг, чтобы проверить, нет ли шпионов вблизи кареты. Потом проверил, плотно ли закрыта дверь. Убедившись, что все в порядке, он начал объяснять свою стратегию борьбы с Айнс Олгоном. «Мы, и под «мы» я подразумеваю империю, королевство, теократию, республику, священное королевство и другие страны, объединимся в союз». Это будет Великий Союз, целью которого будет победа над Айнс-Ол-Гоном. Три пары глаз обратились к Зиркнифу. Чему тут удивляться? Ни одна страна не сможет победить это чудовище. Все, что мы можем сделать, это объединить все соседние страны в Союз и все перевернуть. Мы... мы действительно будем сражаться с ним? Да. Ответ Зиркнифа был прост и короток. Скорее всего... Если мы не будем бороться, у нас нет никаких шансов на выживание. Тогда почему мы помогаем этому монстру создать страну? Потому что это первый шаг в формировании Великого Союза». Зеркнив посмотрел на всех. «Вы слушаете? Хорошо. В данный момент мы находимся на окраине Эрантела, который занимает стратегическое положение на границах Империи, Королевства и Теократии. Если этот монстр гон захочет создать там свою нацию, он сделает все эти три государства своими врагами». Зиркнив вздохнул и продолжил. «И еще одна вещь. Гон нежить. Я сомневаюсь, что он будет хорошо относиться к людям, к живым. Люди не потерпят господство короля нежити над ними. Там будет восстание, которое будет быстро подавлено этим монстром. Королевство не будет счастливо уступить землю ему, и я сомневаюсь, что теократия — самая сильная страна в этих окрестностях, ничего не будет делать. Но, но Ваше Величество, если Империя поможет ему в его начинаниях, несомненно, мы будем рассматриваться как пособники, верно? Соседние страны будут против нас, ведь так? И тогда Империя не будет числиться в том Великом Союзе, о котором вы говорили. И даже если они победят того монстра, то мы будем следующими, или что еще хуже, они сперва нацелят свою мощь на нас». <смех> ухмыльнулся Зеркнив. «Мы будем работать за кулисами. Мы должны позволить другим странам знать, что Империя тайно плетет заговор против страны Гона. Это будет трудно, но это единственный способ». «Они действительно поверят нам? Если бы это был я, то решил бы, что это ловушка?» «Затем мы должны убедить их», показав им силу Айнс Ол Гона. «Если бы только был способ показать другим странам его устрашающую силу». «Да, мы должны работать в этом направлении, например, позволить ему показать свою силу на поле боя. Возможно ли для Империи просто не оказывать помощь Гону в строительстве его государства и притвориться в своей полной непричастности к происходящему?» Зиркнив посмотрел на писца, как на полного дурака. «По крайней мере, мы должны обеспечить свою безопасность, прежде чем участвовать в шпионских делах. Если Гон разрушит Империю, Что будешь делать после бегства в королевство?» Взеркнив просто выбирал меньшие из двух зол. «Еще хочу сказать, что Империя должна притворяться союзником этого монстра, пока мы будем формировать альянс против него. Иначе есть шанс, что наша страна будет уничтожена первой, точнее будет использована в качестве живой жертвы, чтобы запугать и подчинить соседние страны. Не сомневайтесь в этом». «Ах, ну раз уж это ваше величество...» то я уверен, что вы найдете выход. Я приму это как похвалу. Итак, мы не должны сами предлагать создать Великий Союз. Пусть другие страны делают первый шаг. Мы должны собрать как можно больше информации о Назарике, а также найти кого-то, кто победит Гона. Разве такие люди существуют? Никто не мог поверить, что прислужник смог произнести эти слова таким небрежным тоном. Гон был противником с невообразимой мощью. Возможно, даже самые могущественные драконы бессильны перед ним. Враг, заставляющий людей так о нем думать. И вот Зеркниф уверенно ответил, «Воистину, они и есть». «Такие люди действительно существуют? Разве нет? Вспомните тот тронный зал». Когда он так сказал, все стало казаться очевидным.